Императрица Екатерина II намекнула Суворову о желании послать его в Финляндию. Суворов поверг скрыл ногам, поклонился ей до земли, и, возвратясь домой, сел в почтовую тележку, умчался по назначению и из Выборга написал государине «Жду, матушка, твоих повелений». В самые лютые морозы Суворов одевался очень легко, Императрица Екатерина Великая подарила ему шубу и повелела обязательно ее носить. Суворов, не желая изменять свои привычки, но, принужденный повиноваться воле государыни, придумал такую хитрость. Он всюду возил за собою дарованную шубу, но не надевал ее на себя, а держал ее на коленях. Во время путешествия императрица Екатерины на юг, когда государыня щедро раздавала награды и подарки, Суворову была, пожалована драгоценная табакерка с Вензелем императрицей. Это дало повод Суворову написать одному из своих управляющих, а я за гуляние получил табакерку в семь тысяч рублей. На маневрах под Киевом к Суворову подошел австрийский император Иосиф, одет очень скромно, без всяких знаков отличий. «Знаете меня?» — с улыбкой спросил незнакомец. «Не скажу, что вас знаю». — ответил Суворов, намеренно его игнорируя. — Говорят, твой император римский. — Тогда я доверчивее вас и вполне верю, как мне тоже сказали, что говорю с русским фельдмаршалом, — сказал император. Во время пребывания своего в Кременчуге императрица Екатерина II изволила спросить Суворова, нет ли у него какой просьбы. Он бросился к я ногам и просил заплатить за его квартиру. В тот же день, по его собственному показанию, им было выдано 25 рублей с копейками. А взятие Варшавы, Праги, в 1794 году Суворов донес императрице. «Всемилостивейший государыня, ура, Варшава наша!» Императрица ответила столь же лаконически. «Ура, фельдмаршал Суворов!» Получив от приятной известия, Суворов стал прыгать через стулья, считая по пальцам генерала-аншефов, которых он опередил. «Салтыков позади, Долгорокой позади, Каменской позади, а мы впереди!» Перекрестя Суворов добавил, «Помилуй Бог, матушку-императрицу, милостью она ко мне, старику!» Возвращение Суворова после окончания польской кампании было отмечено рядом торжеств, Его поместили в Таврическом дворце. Государыня пожаловала ему драгоценную табакерку с изображением Александра Македонского. При этом она сказала, «Никому так неприлично иметь портрет тески вашего, как вам, Александр Васильевич, вы великий, как он». Суворов в начале царствования императора Павла I попал в немилость и, получив отставку, жил в своей деревне в Боровическом уезде Новгородской губернии. Причина немилости — неодобрение фельдмаршалом нововведений, сделанных императором в военной службе. Когда, например, ему было приказано ввести прусскую форму на пудренные букли, башмаки и прочее, Своров резко сказал при всех «Пудра — не порох, букли — не пушки, коса — не тесак, а я не немец, а природный русак». Эти слова были доведены до сведения государя, и скорый на гнев император повелел старому фельдмаршалу оставить начальство над войсками. Суворов пожелал проститься с солдатами. Войска были выстроены, перед фронтом сложили пирамиду из барабанов и тавров. Суворов одетый в простой солдатский мундир и орденами и знаками отличия, обратился к своим сподвижникам со следующую трогательную речью. «Товарищи, оставляю вас, быть может, надолго, быть может, навсегда. Проведши пятьдесят лет с вами, и не теряя вас ни на минуту из виду, отец ваш, который пил, ел и спал с вами, останется один и утешаться будет, думая о детях своих. На это есть воля общего отца нашего, государя-императора, но я надеюсь еще с вами видеться». Тогда Суворов будет опять посреди вас, и тогда наденет он опять свои знаки отличий, которые в знак любви вам оставляет. Не забывайте, что он носил их, побеждая вместе с вами неприятелей. С этими словами фельдмаршал снял с себя ордена и положил их на сложную пирамиду.